В них преобладало прямолинейное отрицание «долой». Долой буржуазное правительство. Долой контрреволюционное начальство. Долой кровавую бойню. Вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее свободную волю. «Все долой». Так элементарно разрешала армия на бесчисленных солдатских митингах все волнующие человечество политические и социальные вопросы. Занавес опущен. Версальский мир остановил на время вооруженную борьбу в Средней Европе. Для того, очевидно, чтобы, собравшись с силами, Народы взялись за оружие вновь с целью разорвать цепи, наложенные на них поражениями. Идея мира во всем мире, которую двадцать веков проповедуют христианские церкви, похоронена надолго. Какими детски наивными кажутся нам теперь усилия гуманистов XIX века, добивавшихся Долгими, горячими проповедями смягчение ужасов войны и введение ограничивающих норм международного права. Теперь, когда мы знаем, что можно не только нарушать нейтралитет мирной культурной страны, но и отдать ее на поток и разграбление. Когда мы умеем подводными лодками топить мирные корабли с женщинами и детьми отравлять людей удушливыми газами, броздить тело их осколками разрывных пуль, когда целую страну, нацию, холодный политический расчет котирует только как барьер против вторжения вооруженной силы и вредных идей и периодически то выручает, то предает. Но ужаснейшее из всех орудий, когда-либо изобретенных человеческим умом, постыднейшее из всех средств, допускавшихся в последнюю мировую войну, это отравление души народа. Германия отдает приоритет в этом изобретении Англии. Предоставим им разрешить этот спор полюбовно. Но я вижу родную страну, раздавленной, умирающей среди темной ночи ужаса и безумия. И я знаю ее палачей. Перед человечеством во всей своей грозной силе, во всей бесстыдной наготе встали два положения. «Все дозволено для пользы Отечества», Все дозволено для торжества партии, класса, даже моральная и физическая гибель страны противника, даже предательство своей родины и производство над живым телом ее социальных опытов, неудачи которых грозит параличом и смертью. Германия и Ленин без колебания разрешили эти вопросы положительно. Мир их осудил, но полно. Так ли единодушны и искренни в своем осуждении все те, кто об этом говорит? Не слишком ли глубокий след оставили эти идеи в сознании? Быть может, не столько народных масс, сколько их вождей? По крайней мере, к такому выводу приводят меня Вся современная бездушная мировая политика правительств, в особенности в отношении России, вся современная беспросветно-эгоистическая тактика классовых организаций. Это страшно. Я верю, что каждый народ имеет право с оружием в руках Защищать свое бытие. Знаю, что долго еще война будет обычным средством Разрешения спорных международных вопросов, Что приемы борьбы будут и честные, и, к сожалению, бесчестные. Но существует известная грань, За которой и низость перестает быть просто низостью, а переходит в безумие. До такой грани мы уже дошли. И если религия, наука, литература, философы, гуманисты, учители человечества не поднимут широкого идейного движения против привитой нам готтентоцкой морали, то мир увидит закат своей культуры.